Глава т р е т я Гипотеза о происхождении человека от обезьяны. Родство между человеком и человекообразными обезьянами. Аналогии между их зубами, конечностями и мозгом. Сходство между червеобразным отростком человека и человекообразных обезьян. Аналогии между детским местом и зародышем человека и человекообразных обезьян. Родство крови человека и обезьян, обнаруживаемое гемолитичными и осаждающими с е р в а м и превращение видов; резкий переход от обезьян к человеку; с ч е т ч и к иноди, как пример внезапного появления новых признаков в человеческом роде; рудиментарные органы у человека; отношения между прогрессивными и реагрессивными органами у человека. Хотя при поверхностном взгляде на мир животных может показаться, что гармоничные приспособления значительно превышают дисгармонии в природе, тем не менее при более глубоком изучении легко убедиться в противном. Стоит принять в соображение то обстоятельство, что организация всех животных приводит к нарушению жизни растений и других животных, служащих им пищей, и станет понятным, до какой степени редко осуществлена на Земле. нормальная цель жизни, то есть достижение полного жизненного цикла, в то время как насильственная смерть составляет самое распространенное правило. Естественная смерть в действительности встречается лишь в весьма редких исключениях. Беглый взгляд на органические явления вообще показывает, что несчастье бесконечно более распространено в нашем мире, чем счастье. Это правило не составляет исключения. и для человека. Для того чтобы составить понятие о человеческой природе, необходимо сначала выяснить себе происхождение человека. Вопрос этот веками занимал людей, о чем свидетельствуют дошедшие до нас предания, представляющие человека как особо стоящее творение Божества. Этот важный вопрос сделался предметом и естественно научных исследований. Уже более полувека прошло с тех пор, как Дарвин применил к человеку открытие естественного подбора и его роли в превращении видов. После появления его основного труда о происхождении видов принялись с большей тщательностью за изучение вопроса о происхождении человека. Несколько лет спустя, в 1863 году Гексли сделал замечательный обзор этого вопроса в своем сочинении о положении человека в природе. На основании высшей степени ценных научных выводов он доказывает, что человек животного происхождения и что его следует рассматривать как млекопитающее, близкое к обезьянам, особенно контропоморфным. И однако, несмотря на мастерское изложение г е к с л и еще до сих пор находятся высокоинтеллектуальные образованные люди, утверждающие, что наука не ответила на вопрос, откуда мы происходим. И что эволюционная теория никогда не ответит нам на это. Подробное изучение человеческого организма окончательно доказало его тесную связь с высшими или человекообразными обезьянами. Открытие шимпанзе и орангутанга дало возможность сравнить их с человеком и привело несколько выдающихся естествоиспытателей, между прочим, великого Линнея, к мысли сблизить человека с крупными человекообразными обезьянами. С тех пор стали изучать их организацию во всех подробностях и сравнивать поочередно анатомическое строение каждой кости каждого мускула человека и крупных бесхвостых обезьян. Аналогия между этими организмами оказалась поразительной даже в подробностях. Как известно, в естественной истории млекопитающих зубы играют очень важную роль для определения сходств и различий видов. Зубы же человека очень сходны с зубами человекообразных обезьян. Всем известны молочные и постоянные зубы человека. В этом отношении сходство их у него и у человекообразных обезьян поразительно. У обоих одно и то же число зубов – 32 зуба у взрослых. И форма, и общее расположение коронки зубов тоже о д и н а к о в ы Разница касается только второстепенных признаков, а именно формы. относительной величины и числа бугров. У человекообразных обезьян зубы вообще сильнее развиты, чем у человека. У гориллы резцы гораздо длиннее, а корни ложных к о р е н н ы х зубов гораздо сложнее человеческих. Но не следует упускать из виду того, что все эти различия менее резкие, чем разница между зубами человекообразных обезьян и всех остальных, даже у ближайших к человекообразным обезьянам у павианов зубы очень сильно отличаются. Так форма их верхних коренных зубов совершенно другая, чем у гориллы. р е с ы длиннее, ложнокоренные и коренные зубы еще сложнее, чем у горил. Зубы обезьян нового света еще сильнее отличаются от зубов человека и человекообразных обезьян. Вместо 32 у взрослых 36 зубов, ложнокоренных 12 вместо 8. о б щ и й вид и коронки коренных зубов очень несходны с тем, что мы видим у человекообразных обезьян. Все эти данные приводят г е к с л и к тому выводу, что, несмотря на разницу, существующую между зубами самой высшей обезьяны и человека, разница эта все же гораздо менее значительна, чем та, которая наблюдается между зубами высших обезьян с одной стороны и низших с другой. Другой признак, приближающий человекообразных обезьян к человеку, заключается в а н а т о м и и креста у обезьян в строгом смысле слова. Крестец состоит из трех или редко из четырех позвонков. У человекообразных обезьян в нем пять позвонков, то есть как раз столько, сколько у человека. Скелет вообще и череп в частности несомненно представляют резкие различия у человека сравнительно с р а в н и т е л ь н о свышими с обезьянами, но и здесь различия эти менее велики, чем между человекообразными и обыкновенными обезьянами. Таким образом, следующее положение, высказанное Гексле о скелете, остается совершенно верным. Относительно черепа, точно так же, как и скелета вообще, говорит он, подтверждается, что различие между г о р и л л й и человеком менее з н а ч и т е л ь н ы чем те, которые наблюдаются между г о р и л л й и некоторыми другими обезьянами. Сторонники того учения, что род человеческий существенно отличается от всех известных обезьян, очень настаивали. на р а з н и ц е между стопой человека и человекообразных обезьян. Разница эта неоспорима. Человек постоянно держится на ногах, в то время как даже высшие обезьяны делают это только в некоторых случаях. Вследствие этого у обезьяны стопа развилась сильнее, однако не следует преувеличивать этой разницы. Старались доказать, что обезьяны четверорукие животные, что их нижние конечности заканчиваются задними руками. Но теперь вполне доказано, что по существу задние конечности гориллы кончаются такой же настоящей стопой, как и у человека. Задние конечности гориллы снабжены настоящей стопой с подвижным большим пальцем. Эта стопа способна я обхватывать предметы, но ни к о и м образом не рука. Стопа это не отличается от человеческой никакими основными признаками. а только относительными размерами, степенью подвижности и строением второстепенных частей. Во всяком случае, и здесь вновь подтверждается то правило, что какова бы ни была разница между человеческими рукой и ногой с одной стороны и этими частями тела у гориллы с другой, различия эти еще гораздо значительнее при сравнении гориллы с нишими з обезьянами. Сравнение м у с к у л о в и других внутренних органов ведет к тому ж е выводу различие между обезьянами разнообразнее и больше, чем между человекообразными обезьянами и человеком. Очень много спорили в этом отношении по поводу анатомии мозга. Несколько весьма известных ученых, между которыми назовем Оуэна, настаивали на том, что у обезьян отсутствуют части мозга, характерные для человека. т а к о в ы задняя лопасть, задний рог и малый гиппокамп. По этому вопросу возникла даже очень резкая полемика между анатомами, но в конце концов торжество осталось не за мнением Оуэна. В настоящее время всеми единогласно принято, что именно названные части мозга представляют наиболее характерные признаки мозгового строения общего для человека и обезьяны. Они составляют наиболее резко выраженные обезьяни признаки. в с т р е ч а ю щ и е с я в организме человека. Различие между человеческим мозгом и мозгом человекообразных обезьян, конечно, менее р е з к и е чем различие между мозгами высших и низших обезьян. Кишечный канал представляет нам новый довод в пользу сближения человекообразных обезьян с человеком. У последнего слепая кишка снабжена тем замечательным и странным червеобразным отростком, о котором часто идет речь по поводу. о п а с н о й и очень р а с п р о с т р а н е н н о й болезни аппендицита. И вот этот-то орган вполне сходен с червеобразным отростком ч е л о в е к о о б разных обезьян. Ни у одной из других обезьян нет ничего подобного. У ниших з обезьян или в о в с е не существует червеобразного отростка, или он имеет только отдаленное сходство с человеческим. Неудивительно, что ввиду всех этих многочисленных сходных признаков Наука сочла себя вправе провозгласить сорок лет тому назад, что между человеком и человекообразными обезьянами существует несомненное родство. Положение это сделалось общепринятым в науке, тем более что ни разу не удалось п о к о л е б а т ь его каким бы то ни было точным фактом. С тех пор было собрано много данных относительно естественной истории человекообразных обезьян. Неверные теории. не выдерживает обыкновенно напора новых фактов. Часто стараются согласовать их с требованиями теории, но такие попытки не продолжительно и в конце концов теория отвергается. Поэтому для преследуемой нами цели было бы полезно сопоставить учение о происхождении человека от обезьяны с многочисленными данными, собранными наукой за последние десятки лет. В те времена, когда Гексли пытался установить положение человека в природе, еще почти ничего не знали относительно истории развития человекообразных обезьян. Дарвин, Фокт, Гексли не имели еще достаточно сведений по эмбриологии этих обезьян, когда пытались обосновать учение о животном происхождении человека. Только позднее были собраны важные документы по этому вопросу. Как известно, история развития большей частью служит очень ценным руководством в исследовании родства между организмами, поэтому интересно бросить беглый взгляд на факты, установленные относительно эмбриологии человекообразных обезьян. Так как очень трудно добывать материал для этих исследований, то несовершенство современного положения вопроса вполне естественно. Устройство детского места часто дает важные указания для классификации млекопитающих. Стоит бросить беглый взгляд на поясное детское место собак и тюленей, чтобы убедиться в родстве этих двух видов, кажущихся однако очень различными с первого взгляда. Детское место всех до сих пор изученных человекообразных обезьян представляет такой же д и с к о и д а л ь н ы й тип, как и у человека. Деникер и Зеленка установили, что положение пупочного шнурка у человека, считавшееся прежде совершенно исключительным для человеческого рода, одинаково и у человекообразных обезьян. Следует заметить, что по устройству своих зародышевых оболочек эти обезьяны стоят к человеку ближе, чем к нишим з обезьянам. Что касается самих зародышей, то сходство их у человека и обезьяны поразительное. Золянка настаивает на том, что зародышевые диски человека на самых ранних стадиях, какие только можно наблюдать, едва отличаются от зародышевых дисков. У хвостовых обезьян как по положению, так и по форме. Более поздние стадии сильнее дифференцированы. В них человеческие зародыши гораздо более походят на зародыши человекаобразных, чем ниших з обезьян. Позднее черты, отличающие человека даже от высших обезьян, становятся более и более резкими. Так лицо ч е л о в е к о о б р а з н ы х обезьян значительно вытягивается вперед и принимает животнообразный вид. ч у ж д ы й человеческой природе. Тем не менее между довольно развитыми уже зародышами человекообразных обезьяны человека на пятом и шестом месяцах еще существует весьма значительное сходство. Деннекеру удалось добыть необыкновенно редкий зародыш гориллы, который он и изучил с возможной полнотою. Уже один общий вид этого зародыша указывает на очень близкое родство с человеческим зародышем того же возраста. Легко убедиться в том, что зародыш горила л имеет гораздо более человеческих черт, чем его взрослая форма. Это подтверждается и подробным анатомическим изучением. Таким образом, у зародышей и у молодых человекообразных обезьян череп гораздо более походит на человеческий, чем у взрослых обезьян. Черепа детского возраста человекообразных обезьян представляют столь же большое сходство между собой. Как и с черепом человеческого ребенка, но уже начиная с первых зубов, обнаруживаются такие резкие типичные различия, что родственная связь может быть допущена только с помощью многих исчезнувших промежуточных форм. Эмбриологические данные, подтверждающие происхождение человека от обезьяны, не позволяют произвести его ни от какого ныне живущего рода человекообразных обезьян. Обыкновенно думают, что последние имеют общего родоначальника с человеком, и всячески стараются подтвердить это положение точными палеонтологическими данными. Таким образом, большое значение придавали открытию Эженом Дюбуа в 1894 году ископаемых костей на острове Яве. Некоторые ученые признали, что черепная крышка, два зуба и кость голени существа, названного Питекантропус э р е к t u принадлежат промежуточной форме между человеком и человекообразной обезьяной. Но так как данные для такого заключения еще слишком несовершенны и противоречивы, то мы не воспользуемся ими для подтверждения защищаемого нами положения. Впрочем, легко обойтись и без них, так как животное происхождение человека и без того достаточно обосновано. Все сделанное до сих пор для установления происхождения человека основано на данных сравнительной анатомии. И э м б р и о л о г и и человека и обезьян. Углубляясь в разрешение этой задачи, Дарвин настаивал на том, что сходство паразитов у человека и у высших обезьян указывает на родство соков и внутренних частей их организмов. Изучение заразных болезней в свою очередь подтверждает это родство. Исходя из мысли о т е с н о й связи между человеком и человекообразными обезьянами, удалось привить последним сифилис, болезнь, считающуюся исключительно человеческой. В сотрудничестве с РУ мы могли вызвать экспериментальный сифилис у шимпанзе, человекообразной обезьяны из всех ныне живущих видов наиболее близкой к человеку. Ее, так же как и другую человекообразную обезьяну гиббона, удалось заразить брюшным тифом, давая им тифозные культуры вместе с пищей. Экспериментальная болезнь этих животных во всех отношениях сходна с тифом у человека. производя исследования в совершенно и н о о м направлении несколько лет тому назад напали на очень важные факты, могущие пролить новый свет на родство между животными видами. При впрыскивании крови одного млекопитающего другому, чуждого вида, нашли очень поразительные изменения в организме последнего. Если мы приготовим из крови кролика кровяную сыворотку, И прибавим к этой прозрачной и бесцветной жидкости несколько капель крови грызуна другого вида, например морской свинки, то не произойдет ничего особенного. Кровь морской свинки сохранит свою обычную окраску, и красные шарики останутся почти неизмененными. Прибавляя к сыворотке кролика вместо крови морской свинки несколько капель ее кровиной сыворотки, увидим, что эти две прозрачные жидкости смешаются, причем не произойдет тоже ничего необыкновенного. Если же наоборот, мы приготовим сыворотку из крови такого кролика, которому предварительно была впрыснута кровь морской свинки, то убедимся, что сыворотка эта обладает новыми и поистине удивительными свойствами. Прибавив к этой сыворотке несколько капель крови морской свинки, мы вскоре увидим, что эта красная жидкость изменяется. Из мутной она становится прозрачной. Смесь сыворотки подготовленного кролика и крови морской свинки принимает оттенок красного вина, разбавленного водой. Изменение это произошло вследствие растворения красных шариков морской свинки в к р о в я н о й с ы в о р о т к е подготовленного кролика. с э р у м приобрел и другое, не менее достопримечательное свойство. Если к нему прибавить уже не цельную кровь морской свинки, а только ее к р о в и н у ю сыворотку, то смесь почти мгновенно помутнеет. И в ней получится более или менее обильный осадок. Итак, в п р ы с к и в а н и е крови морской свинки к р о л и к у и з м е н и л о с э ы р у м последнего и вызвало в нем новые свойства: растворять красные шарики морской свинки и давать осадок в смеси с кровяной сывороткой того же животного. с ы р у м животных, подготовленных предварительными вспрыскиваниями крови других животных видов, часто бывает строго специфичным. В таком случае с ы р у м дает осадок только сывороткой с того вида крови, которого б ы л а в п р ы с н у т а и растворяет кровяные шарики только того же вида. Но существуют примеры, когда сыворотка подготовленного животного растворяет не только красные шарики того вида крови, которого служил для вспрыскивания, но также кровяные шарики соседних видов. Так кровяная сыворотка кролика, которому несколько раз впрыскивали куриную кровь. становится способны растворять красные кровяные шарики не только курицы, но и голубя, хотя в меньшей степени. Этим свойством с ы р у м о в воспользовались в судебной медицине для распознавания происхождения пролитой крови. Как известно, часто бывает очень важно узнать, происходит ли кровяное пятно от человеческой или от животной крови. До последнего времени не умели отличать кровь человека от крови других млекопитающих, поэтому пытались узнать Нельзя ли растворить красные шарики кровиного пятна с с ы р о м о м животных предварительно привитых человеческой кровью? Положительный результат указывал бы на то, что к р о в и н о о е пятно происходит от человеческой крови. Но вскоре нашли, что метод этот недостаточно точен. С другой стороны, убедились в том, что метод осадков дает гораздо более определенные результаты. Вот что необходимо для этого: какому бы то ни было животному, кролику, собаке, овце, лошади Несколько раз прививают человеческую кровь. Спустя некоторое время у этого животного берут кровь и приготовляют из нее светлый и прозрачный с ы р у м хорошо освобожденный от кровяных шариков. Если к полученной кровяной сыворотке прибавить несколько капель человеческой сыворотки, то тотчас образуется осадок, падающий на дно сосуда. Таким путем убеждаются в том, что приготовленный с ы р о м достаточно д е я т е л е н и тогда с его помощью можно отличить человеческую кровь даже высохшую. С этой целью растворяют ее небольшое количество в физиологическом растворе и вливают в пробирку, заключающую серум животного, привитого человеческой кровью. Если через короткое время в жидкости образуется осадок, то это значит, что пятно действительно произошло от человеческой крови. Метод этот начинает уже проникать в судебно-медицинскую практику. Вышеупомянутая реакция. Интересно для нас в том отношении, что она способна выяснить родственную связь между животными видами. Серум животного, подготовленного кровью курицы, дает осадок не только с куриным с ы р у м о м но и с голубиным. Он остается, наоборот, неизменным, если к нему прибавить с ы р у м млекопитающих. Эта реакция указывает, следовательно, что между курицей и голубем существует довольно близкое родство. Другое пример. Серум животного, приготовленный из бычьей к р о в ь ю дает обильный осадок, если к нему прибавить немного бычьей же кровяной сыворотки, но не дает этой реакции с кровяными сыворотками целого ряда других млекопитающих, даже с с ы р у м о м овцы, оленя или лани. Следовательно, родство между бычьей породой и другими жвачными не настолько велико, как родство между курицей и голубем. Что же мы видим относительно с ы р у м а животных, привитых человеческой кровью? То, что с ы р у м дающий осадок с человеческой кровяной сывороткой, обнаруживает подобную же реакцию исключительно с с ы р у м о м некоторых обезьян. Грюнбауму в Ливерпуле удалось достать довольно значительное количество крови трех больших человекообразных обезьян — гориллы, шимпанзе и о р а н г у т а н г а Во-первых, он убедился в том, что с ы р у м животных привитых человеческой кровью, дает осадок не только с последней, но и с кровью вышеупомянутых человекообразных обезьян. Оказалось невозможным отличить этот осадок как качественно, так и количественно от того, который получается с человеческой крови. Для контроля этого результата Грюнбаум брал с ы р у м животных, привитых кровью гориллы, шимпанзе и о р а н г у т а н г а Все три вида с ы в р о т давали осадки с кровью этих трех обезьян. И в такой же степени с к р о в и ю человек. Очевидно, следовательно, что между родом человеческим и человекообразными обезьянами существует не только внешняя аналогия тела и главных органов, но еще и внутреннее, действительно, кровное родство. Такие факты не могли быть предусмотрены теорией происхождения человека от обезьяны. Тем не менее, они подтверждают ее поразительным образом. И так невозможно более сомневаться в том. что человек является животным, относящимся к группе приматов и тесно связанным с высшими обезьянами нашего времени. Результат этот имеет большое значение для всех соображений относительно человеческой природы. Было бы, конечно, в высшей степени интересно с большую точностью проследить путь происхождения человека от обезьяны. Сведения наши на этот счет еще очень не полны. В своих исследованиях А человекообразных обезьянок Зеленко настаивает на теснейшем родстве между шимпанзе и человеком. Большое сходство ложнокоренных и коренных зубов у шимпанзе и человека, по-видимому, указывает на их общее происхождение от угасших видов, сходных с дрепитекусами. Однако против такого вывода говорит то обстоятельство, что молочные зубы шимпанзе гораздо более приближаются к зубам орангутанга, чем к человеческим. Очевидно, что для выяснения этого вопроса следовало бы иметь более точные сведения относительно ископаемых человекообразных обезьян, каковые д р и о п и т е к у с ы и их родичи. При настоящем же положении науки можно только высказывать гипотезы общего характера относительно происхождения человека. Мы уже указывали на то, что зародыши человека и обезьяны гораздо более сходны между собой, чем их взрослые формы. Точно также обезьяны и человек Более близки между собой в детском возрасте, чем в зрелом. Сильное развитие черепа, сравнительно с лицом, характерно как для молодых обезьян, так и для человека в обоих возрастах. У человекообразных обезьян челюсти продолжают сильно развиваться, в то время как у человека в этом отношении происходит некоторая остановка развития. Столь незначительные волосины е покровы человека представляют такую же остановку развития. о о в е н н о они остаются не вполне развитыми в течение всей жизни, особенно на спинной поверхности человека замечается отсутствие или слабое развитие волос. Из того, что у обезьяны спинная поверхность, наоборот, гораздо сильнее покрыта шерстью, чем брюшная, хотели вывести, что между человеком и обезьяной существует основное различие. Но э м б р и о л о г и я дает нам возможность выяснить это кажущиеся п р о т и в о р е ч и е У зародыша гориллы, изученного Дэникером, спина была почти совершенно голая. У зародыша были настоящие волосы только на голове, на лбу, вокруг губ и половых органов, не считая ресниц и бровей. Остальное тело было голое или покрыто маленькими волосками не длинее одного миллиметра. Кожа живота, голая вокруг пупка, на остальной поверхности была покрыта маленькими волосками, но более развитыми, чем на спине. Обилие волос на этой части тела у обезьян, следовательно, является более поздним приобретением в зародышевой жизни. В отношении распределения волос человек еще более походит на обезьяний зародыш, чем на взрослую обезьяну. Факт этот не только не колеблет теории родства между человеком и человекообразными обезьянами, но, наоборот, дает нам драгоценные указания относительно происхождения человека. И з с у м м ы всех известных данных Мы имеем право вывести, что человек представляет остановку развития человекообразной обезьяны более ранней эпохи. Он является чем-то вроде о б е з ь я н ь е г о урода, не с эстетической, а с чисто зоологической точки зрения. Человек может быть рассматриваем как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, дитя, родившееся с гораздо более развитым мозгом и умом, чем у его родителей. Гипотеза эта вполне вяжется со всеми известными нам фактами. Приходится допустить, что некоторые виды организмов не подчиняются медленному развитию, а появляются внезапно, и что в этом случае природа делает значительный скачок. Уже Дарвин предвидел эту возможность, но она была обнаружена впервые замечательными исследованиями ботаника г у г о д е ф р и з а Последний в течение пятнадцати лет разводил американскую онагру. о н о т е р а ламаскиана. Он заметил внезапное появление на ней цветов значительно отличающихся от родначальных. Они представляли такие резкие отличия, что их можно было распределить в несколько различных видов. В течение первых лет Дефрис получил три вида Оэнотера латта, Оэнотера нанелла и иногда Оэнотера скинетилос, но изменяемость становилась все больше й и больше, й так что в конце концов он определил 12 н о в ы х видов. Они размножались семенами и передавали свои специфические признаки потомству. Таким образом, де Фризу удалось присутствовать при внезапном появлении новых видов. Человек, вероятно, обязан своим происхождением подобным уже явлением, какая-нибудь человекообразная обезьяна. В период изменяемости специфических свойств своих народила детей, снабженных новыми признаками. Аномально большой мозг, заключенный в объемистом черепе, позволил быстро развиться умственным способностям гораздо более мощным, чем у родителей и вообще у родначального вида. Эта особенность должна была быть переданной потомству, и так как она имела очень большое значение в борьбе за существование, то новая раса должна была установиться, распространиться и стать преобладающей. Необыкновенное умственное развитие, очевидно, должно было вызвать усовершенствование в выборе в пищи, приведшее к изготовлению ее в более удобоваримой форме. При этих условиях работа челюстей стала менее тяжелой. Тем более, что они перестали служить в деле защиты и н а п а д е н и я как это было прежде. Поэтому они развивались менее, чем у человекообразных обезьян в строгом значении слова. Эти мысли. Ничто иное, как простые соображения, легко согласующиеся с известными нам фактами. Мы знаем, что иногда рождаются необыкновенные дети, отличающиеся от родителей какими-нибудь новыми, очень развитыми способностями. Около двадцати лет тому назад в Париже наделал много шума молодой пьемонтец Яков и н о д и отличающийся необыкновенной способностью и с ч и с л е н и я Он был одарен поразительной памятью цифр и производил математические вычисления с необыкновенной быстротой. В две минуты умножал он два числа, состоящие из шести и семи цифр. Не б о л ь ш и е з а т р у д н е н и я представляли для него другие математические вычисления, как, например, извлечение корней. Для достижения этого Инади пользовался своей необычайной памятью цифр, основанной на удержании звуковых впечатлений. Слух его запоминал произнесенные цифры. Иноди объяснял комиссии, назначенной Академией наук, что воспроизводя в своей памяти числа, он слышал их как бы повторяемыми его собственным голосом, и что это явление может продолжаться значительную часть дня. Если через час или два я подумаю о только что названном числе, я могу повторить его с такой же точностью, как сделал это сейчас перед комиссией. Это поразительное и столь редкое. Слуховая память развела совершенно внезапно. Ино Ди, сын бедных пьеманских крестьян, первые годы своей жизни он по-совец. Уже в шесть лет обнаружилась его поразительная способность к вычислению. Он тогда еще не умел ни читать, ни писать. В одиннадцать лет он удивлял членов парижского антропологического общества своей необычайной памятью и только гораздо позднее уже в двадцать лет выучился читать и писать. Никто из родителей. Маленького Жака не обнаруживал даже в слабой степени его способности к вычислению. Приходится, следовательно, допустить, что она р а з в е л а с ь так же внезапно, как выше упомянутые новые признаки в цветах онагры. Первые люди, вероятно, были также гениальными детьми человекообразных родителей. Гипотеза это очень хорошо объясняет тот факт, что человек более сходный с зародышем и с детенышем человекообразных обезьян, чем с их взрослой формой. сохранил многочисленные зачатки органов гораздо более развитых у разных видов обезьян. Известный немецкий анатом Видерсгейм изложил в одном томе свод современных сведений относительно органов человека с точки зрения его происхождения. Он насчитал 15 органов, представляющих у человека значительный шаг вперед по сравнению с человекообразными обезьянами. Это в особенности следующие. нижние конечности, хорошо приспособленные к вертикальному положению тела и к продолжительной ходьбе, развитие ш и р и н у таза и крестца, равно как расширение отверстия малого таза у женщины, изгиб поясничной части позвоночного столба, развитие м у с к у л о в задней части и икр, обособление некоторых м у с к у л о в лица, нос, некоторые проводящие пути головного и спинного мозга, з а т ы л о ч н а я лопасть больших полушарий. усиленное развитие коркового слоя больших полушарий и, наконец, значительное обособление м у с к у л о в гортани, делающее возможным членораздельную речь. Но наряду с этими прогрессирующими органами в й д е р с г е й м насчитал 17 органов, находящихся в упадке и способных более или менее неполно выполнять свое физиологическое отправление. В это число входит упрощение м у у с к л о в нижние конечности, одиннадцатая и двенадцатая пары ребер, пальцы ноги, слепая кишка и так далее. Кроме того, он насчитал не менее ста семи рудиментарных органов, не могущих более выполнять никакой роли: копчковая и кость, остаток хвоста, тринадцатая пара ребер у взрослого, ушные мышцы, червеобразный отросток и так далее относятся к этой категории. Мы уже указали в предыдущей главе. На важное значение рудиментарных органов, как документов, могущих служить восстановлению генеалогии организмов, эти органы сами по себе ненужные являются остатками подобных, но более развитых органов, выполнявших полезное отправление у предков. Необыкновенно большое количество рудиментарных органов у человека служит лишним доказательством его животного происхождения и доставляет науке существенные данные для философского понимания человеческой природы.